Глава 22. Мне снился необычный сон. Кому-то может показаться, что ведьмы все время имеют возможность созерцать в своих снах что-нибудь необычное, но это далеко не так. Если ты не обучаешься на факультете предсказательниц и не пытаешься вызвать видение намеренно. Кстати, занятие это очень опасное, но приятное. Предварительная подготовка включает в себя принятие внутрь зелий на основе различных галлюциногенов. и воскурение благовоний того же сорта. В итоге в астрал выпадают изрядно обкуренные и поплывшие люди. Во сне я шла по светлому густому лесу. Стояла дивная золотая осень. На диких яблонях налились удивительно крупные яблоки. Несмотря на время года, аромат цветущих деревьев кружил голову и вызывал недоумение. Откуда в лесу цветущие деревья в перемешку с п л о д н о с я щ и м и Мы ж не в тропиках каких-нибудь? Он стоял на самом краю обрыва над голубой лентой реки. Длинные рыжекаштановые волосы влюбленно треплет ветер. Никогда не видел у мужчины волос такой длины. Обычно коса до пояса гордость женщин. Он оборачивается, и я понимаю. Эльф. Передо мной стоит представитель эльфийского народа. И дело не в высокой, тонкокосной, гибкой фигуре. Не в совершенстве черт лица. Просто острые уши встречаются только у эльфов, реже у полукровок. «Как тебя зовут?» Голос глубок и прекрасен, как журчание прохладной воды в з н о й н н ы й полдень. Мне стало обидно. Невольно почувствовала себя в соседстве с его совершенством нескладным подростком, узревшим к у м и р о в о плоти. «Меня не зовут. Сама прихожу». Он закинул голову и рассмеялся. «А ты с чувством юмора, девочка?» Я оскорбилась. Нашел девочку. Самому-то сколько лет? Заглядываю в глаза. Мать честная, на юношеском лице сверкали всеми оттенками фиалки глаз, повидавшие не одно столетие, может, и т ы с я ч е л е т и я Да кто он? Я Ахура м а р и э л ь говорит он. Виктория Загни, беда, тихо вздыхаю я. Можно просто Вика. Ну, Вика, хочешь стать воином? Вопрос остался без ответа. В реальности косорукая служанка грохнула увесистое бревно прямо на мой беззащитный хвост. Чего одна пёрла? Дура! Если поднять не в состоянии, позови кого-нибудь. Неужели других слуг в замке нет? Впрочем, кроме вчерашней служанки, я никого и не видела. Мой оглушительный мяф заставил служанку вздрогнуть, и бревно р у х н у л о на хвост ещё раз. Повтора я уже не перенесла. Служанка узрела мои полные боли и обещания медленной, но очень мучительной смерти глаза, тоненько взвизгнула и рванула из зала. Я задержалась на несколько секунд, чтобы выдернуть з л о ч а с т н ы й хвост из-под бревна, и бросилась в погоню за нахалкой. Все. Поймаю. Убью. Несмотря на благородство происхождения, эльфийка удирала с завидной скоростью, почти не притормаживая на поворотах. изящно огибая возникающие на пути препятствия и умудряясь сохранять при этом ц а р с т в е н н у ю элегантность. Будто совершала всего лишь утренний м о ц и о н а не удиралась со всех ног от разеленной с р хищницы. Я летела легким скоком, дыша в затылок жертве, сбивая по пути все, что попадало под лапы, столики, тумбочки, вазы с цветами. Если неудачно вписывалась в поворот, срывала гобелены, портьеры и картины. н свою беду Рыжий вышел из комнаты и опешил, увидев несущуюся на него служанку. Служанка взвизгнула и проскочила сквозь него. Я не обладала такими свойствами, поэтому просто сшибла мужика с ног. В несколько секунд противник был искусан и и с ц а р а п а н Меня грубо отбросили. Я тихо сползла по стенке, не без удовольствия любуясь творением своих лап. Лицо противника истарапано. Одежда разорвана в клочья, волосы склокочены и изрядный клок намертво стиснут моими челюстями. Класс! ф у Рыжий локон мягко опустился на пол. Совсем сдурело! Вместо приветствия поинтересовался эльф. Я проигнорировала вопрос и тон, каким он был задан. Мягко поднялась на лапы и сладко потянулась, проверяя нанесенный гибкому телу урон. Спину слегка ушибло. А так... Я чутко прислушалась к организму в норме. Эльфу досталось гораздо больше. Словом, сделала гадость на сердце радость. Стоп, интересно, а как служанка умудрилась просочиться сквозь собственного хозяина? Я, конечно, понимаю магии эльфов и все такое, но на заклинание у нее было слишком мало времени. Загадка природы. Спустя полчаса эльф привел себя в порядок. Он сменил рубашку и штаны на новые. Мазал царапины лечебным бальзамом, затем занялся интересным делом. Увлеченно потащил меня за хвост из замка. Я отчаянно сопротивлялась, оставляя за собой двадцать глубоких борозд от когтей. Не дам выгуливать меня без надежды на завтрак. Урчание в животе полностью подтвердило мою теорию. Меня вытащили из замка, миновали огромный двор, кишащий о б а л д е в ш и е от такого зрелища ч е р е д ь ю Провлокли о по подъемному мосту. Как только мы миновали дивный обращик средневекового зодчества, мост со скрежетом подняли, сведя мои шансы к возвращению с целью позавтракать практически к нулю. ю т а д и с т Морить меня голодом!» Я громко отчаянно рычала. «Вернешь меч? р а с к о л д у ю был ответ. «Аргумент веский, только вот меч! Где ж я его возьму?» «Не вздумай говорить ему про нас!» п р е д о с т е р е к голос внутри меня. «Про нас?» искренне изумилась я. И удивленный эльф получил возможность созерцать мои неестественно округлившиеся глаза. Он истолковал обалдевшее выражение морды по-своему. «Не волнуйся, сколдую, я же не изверг какой!» «Не изверг? Да неужели? А кто вело волок меня за хвост через весь замок, словно провинившуюся шавку?» Попыталась шевельнуть хвостом и поморщилась от боли. Чуть не оторвал зараза. — Извини, но так было надо, — оправдывался эльф. — Точно. Мне чуть не выдрали из корнем хвост исключительно ради моего блага. А я-то глупая начала было волноваться. Шли недолго. Другими словами, заблудились в рекордные сроки. Но радостно, проще через чищеву эльф никак не желал признавать свершившийся фактом. Это у него называлось идти короткой дорогой. Ну и что, что лезем по непроходимому бурелому? Право, какие пустяки. Порванная одежда? х и какие мелочи. Ребьи в шкуру набились? Ерунда полнейшая. Мне попался какой-то неправильный эльф. Обычно, судя по книгам, это братья прекрасно ориентируются в лесу. Да, положеница. Единственный, встреченный мною представитель волшебного народа, оказался идиотом. Где-то часа через два мы установились подножия неизвестной горы. Принялись сверлить ее взглядом. Гора п д а в а л а с ь плохо. То ли оказалась особо устойчивая к посторонним взглядам, то ли мы плохо на нее таращились, но она стояла и все. Эльф тяжело вздохнул. «Придется лезть», констатировал он. «Нет уж, д у д к и если ему так приспичило заняться скалолазанием, то я пас, а он не хай лезет». Может, найдут его останки горные орлы в какой-нибудь пропасти, а я жить хочу». Эльф принялся карабкаться вверх. Упёртый гад. Этот упрямый родственник Мулов преодолел несколько метров, прежде чем соизволил обратить внимание на моё отсутствие. «Ты что?» – удивлённо поинтересовался он. «Я похожа на горного орла?» «Ха-ха!» – нехидно «Ха -ха прозвучал всё тот же голос. «Скорее на горную козу». «Что, издевается?» «Точно!» «Нифига себе! Кажется, у меня раздвоение личности. А дурдомы для сумасшедших р ы с и бывают?» «Только для ненормальных ведьм, то по большому блату!» — утешил голос. Эльф продолжал свои увещевания. Звучало это так. «Ты хорошая кошка, траля-ля! Ты можешь сделать это, траля-ля! А вот я с тобой что сделаю, если в гору не полезешь?» «Ничего оригинального! Обычный набор побью, за уши протащу, хвост оторву». жабу превращу и прочее-прочее. Фантазия у мужика слабовата. Не мудрено. Столько лет в гробу пролежал, мозги усохли. В ответ на его длинную тираду я демонстративно зевнула, показав внушительные клыки, смачно потянулась, разминая з а т е к ш и е от долгого с и д е н и я мышцы и спокойно улеглась на землю. Обличительная речь эльфа могла затянуться, а в ногах, читай лапах, правды нет. Я проснулась от странного ощущения, будто меня куда-то волокут. Скочила, зашипела. Однако действительно волокут. Стоило задремать, и этот горный козел, з а м и в ш и й себя эльфом, нагло воспользовался моей временной беззащитностью и, ухватив захолку, совершил попытку тащить за собой в гору. Ха! Пупочек развяжется. Я смачно з е м н у л а и снова расслабилась. Конечно, небольшой дискомфорт От грубого обращения с моей, надеюсь, временной шкурой ощущался, но пешком топать ох, как не хотелось. Пусть себе тащит, раз сил девать некуда. Эльфа хватило надолго, примерно на полгоры. Дальше все. Как два изваяния мы застыли на горной круче. И ни туда, ни сюда. Мужик устало вытер вспотевшую от натуги физиономию. Я в с е т ы раззевнула, чем окончательно вывела эльфа из себя. Он попытался сбросить меня вниз. Я, разумеется, сопротивлялась. Шлепнуться вниз с этакой высоты мы так не договаривались. э т а к от меня останется волосатая котлета. Эльф был покусан и расцарапан. Минут десять, отдыхая, мы гневно пялились друг на друга. Ладно, до вершины еще пилить и пилить. Нести на руках меня никто не собирается. А если соберется, будет только хуже. Две котлеты у подножия горы. Одна с черной шерстью, другая с рыжими волосами. Вниз спускаться примерно столько же. Зато гораздо проще, чем заниматься альпинизмом без соответствующего снаряжения. Решено. Вниз. Мягкими прыжками я принялась спускаться. Перепрыгивать с камня на камень совсем не сложно. Смотрите. Я снежный барс. р, -р, -р, -р. Черный снежный барс оригинально. Блин, опять этот голос. Достал уже. А я снежный б а р с и з в р а щ е н е ц Что, съел? Голос заткнулся. Вот так с ума исходят.